Часть вторая. Глава первая. Им просто везет, горещился высокий худой человек в черной одежде. Низко опущенный на глаза капюшон скрывал его глаза. Тут идешь по улице, а тебе на голову падает горшок с цветами. Все, мертв. Валадор ехал по своему лесу. На сто полетов стрелы ни одной собаки, что не трепетала бы перед его именем. Зато его накрыло под гнившим деревом. А эти трое прошли пол мира, все перевернули и переломали, и без единой царапинки. Но насчет царапинки ты заогнул храбак. Однако в главном прав. Все, что делалось раньше, их не остановило. Они, трое магов, находились на вершине башни. Двое расположились в креслах, а третий, храбак, нервно ходил взад вперед. Иногда подходил так близко к краю, что ступня наполовину зависала над пропастью. Вокруг только небо, а холмы зеленеют так далеко внизу, что кажутся кочками на болоте. Воздух резок, как ножи северных варваров, и чист, как вершины далёких гор. Второй маг, такой же худой, но одетый ярко, со строканечным колпаком на голове, щёлкнул пальцами, вокруг разлилось нежное благоухание. Храбак поморщился, но смолчал. Маг прибыл с востока. Там вся магия держится на запахах. зовут его Кажан, он обычно нелюдим, не разговорчив. Сейчас же прибыл не медленно, а разговаривает как голодный попугай, не остановишь. Третий Макс сидел, погруженный в тягостные думы, вокруг него потрескивал воздух, сгорали незримые пылинки. Он единственный, кто уже встречался с этими тремя, единственный, кто знал их мощь. Их надо остановить, сказал Храбак резко. Нельзя, чтобы с такой мощью по миру шли непосвященные. Как? спросил Кажан. Они смели даже мордуха с его учениками, а это были сам знаешь, сильнейшие из магов. Но сейчас, как я понял, они магией не пользуются. Ты прав, Хробак, но какой вывод делаешь ты? Я бы решил, что мощь была дадена на короткое время. Теперь это просто трое диких варваров. Может быть так, может нет. Я не рискну проверять, а ты? Хробак перестал бегать. вёрнулся так резко, что едва не сорвался с края. Я, мои все рождены для схватки, как и тупые меднолобые, как и все люди, знатные или простолюдины, только мы бьёмся не мечами. Оба повернулись к третьему, Фагиму. Тот не слушал, смотрел на дальние голубые вершины. Лицо его оставалось спокойным, но оба мага уловили ауру сильнейшего смятения. Морщинки вокруг глаз стали резкими, словно их высекли в камне. Фагим, что скажешь ты? Глаза Фагима пробежали по одному, другому с головы до ног. Храбак вздрогнул. Что-то с Фагимом случилось странное. Он знал его раньше другим и знал его ауру, запахи, знал признаки мощи. Я рад, проговорил Фагим не громко, но в голосе звучала та новая мощь, что насторожила храбака. Рад, что наши взгляды совпадают. Мы должны остановить их, хоть из-за того, что нельзя дикарям позволить выйти в мир с такой силой, это всё равно что дать сумасшедшему горячий факел и послать в сарай с сухим сеном. Или же потому, что мы ревнивые и не позволяем кому-то ещё привести корову на поляну с зелёной травой, которую нашли первыми. Храбак поморщился. Магом слишком откровенен. Магом надлежит скрывать неизменные желания. Хотя бы потому, что маги хоть и черпают мощь от богов, но в остальном зависят от людей. И теми и другими двигают неизменные желания, но народ должен верить в чистые помыслы магов. Скажи, что ты знаешь о них? Лицо Фагима дёрнулось. Тройлисных варваров, и выглядят как варвары. По полузвери, полулюди. Но в лесу жизнь тяжёлая, выживают не все. Они живучи, как звери, двигаются неслышно, чуют запахи лучше собак. У них чутье на опасность, иначе бы не выжили. А сейчас, когда появились в города, все им кажутся слабыми и беспомощными. Да так, собственно и есть. Храбак смотрел пристально, на впалых щеках загорелись красные пятна гнева. Разве такие опасны? Я еще не все сказал. И их лесной волк каким-то образом овладел магией. Конечно, по варварски. Он в состоянии тряхнуть гору, после чего вовсе не падет в изнеможении. Однако при всей своей мощи не может сдвинуть пёрышко. По его воле лопается земля, я сам видел целое ущелье. Но в остальном такой же тупой могучий бык, как двое других. Те тоже маги. О паси боги, уже разнесли бы белый свет в дребезги. Один тупой или ленивый, для них просто обуза. Двои тащат его лишь потому, что их единственный сородич. Второй настолько полузверь, что иногда вовсе оборачивается волком. Не от храбак без всякой магии, в том то все и дело. Их суть такова, что могут жить в двух обличиях. Их деды были волками или медведями, а эти их потомки не утратили свойство оборачиваться волками, только волками, никем больше. Храбак был потрясен, глаза остекленили. Все трое? У них всё племя такое. Но из этих троих только один умеет. Двоих, как удалось разузнать, из племени изгнали. За что? Одного за лени дурость, я о нём уже говорил, второго за трусость. Второй, сам понимаешь, стал магом. Хробак зло оскалил зубы. На что намекаешь? Я хоть сейчас готов драться. Да ладно, знаю, сколько себе переделывал. Даже магии нашлась работа. Не понимаю, почему любой маг больше гордится тем, что научился стоять на руках или бросать копьё, чем проникновением в тайны бытия. Так вот, эти трое после победы над Бардухом идут дальше. Тревожит то, что они захотели даже после победы остановиться. Не возжелали стать владыками мира, а их считали худшими в племени. Храбак отмахнулся. Ну это как раз понятно. Разве нас не считали худшими? Разве всех, кто думает иначе, чем вся толпа, не зачисляют в дураки, а то и в сумасшедшие? Мы все одного поля ягоды, только не объединяемся как простой народ, а всё так же бьёмся насмерть, потому что каждый из нас несёт в себе целый мир, а даже двум мирам тесно во вселенной. Небо постепенно темнело, зажглись яркие звёзды. Храбак сделал движение пальцами, собирался погреть воздух. Затем решил, что глупо согревать всё мировое пространство. Надо сперва накрыть магическим куполом. Но посмотрел на ироническое лицо Кажана, отказался. Только дурак приспосабливает природу к себе, а мудрый приспосабливается к природе сам. Правда, дураков на свете намного больше, так что они как раз и двигают всю человеческую цивилизацию. "Да", проговорил наконец Кажан. "Когда эти трое выбирают противников, они ищут сильнейших". Странная мощь, которую излучал Фагим, внезапно возросла. Холодок сковал члены двух магов. Их глаза не отрывались от лица Фагима. Глаза Фагима внезапно вспыхнули кроваво-красным. Морщины стали реже, а голос грянул как гром. "Боги велели остановить их". "Велели?" переспросил Кажан. Что-то в его тихом голосе заставило Фагима запнуться. Он перевёл дыхание. Красный блеск в глазах стал не так ярок. Скажем так, пожелали. Я это желание уловил ясно. А боги не изволят сами. Фагим строго посмотрел на ироничного мага. Боги? Ты забыл, что боги общаются только с равными себе. Что им от комаров? Что им целое племя? Легко сметут с лица земли, что муравейник, что могучий народ вместе со скотом, городами, огородами. Я уловил пожелания среди сотен других, которые исходят от богов, которые мы, смертные, читаем поту чем внутренностям животных, броскам молота, крику птиц, посвященные ясно слышат голоса богов. Все мы быстро и стремительно спешим исполнить их волю, ибо от них черпаем свою мощь. На него смотрели теперь серьезные, сосредоточенные лица. Кажан спросил задумчиво. Но что можем мы, если не смог сам Мордух? Сильнее нет мага. К победе ведёт много путей. Это истина. Но что ты предлагаешь? Мордух был уверен в своих силах. По правде сказать, любой из нас был бы уверен, даже видя, как они побеждают гигантов, чудовищ, дивов и простых колдунов. Но теперь мы знаем то, чего не знал Мордух. И в отличие от Мордуха, можем прибегнуть к силе, неизмеримой с нашей. На площадке повеяло холодом. На миг словно разверзлась бездна над головами, и небесные хляби ледяной воды обрушились на башню. Звёзды мигают холодные равнодушные. Мир огромен и страшен. За пределами привычного мира двигались силы, при мысли о которых сердце надрывалось от тоски. "Как ты?" спросил Кажан дрогнувшим голосом. Вагим улыбнулся холодно, как гигантская ящерица. "Да." Мне велено уничтожить их. У нас есть то, чего не было у Мардуха. Что? Могучий Бог, я не могу назвать его священного имени, будет направлять каждый наш удар, и наша сила, опять же в отличие от Мардуха, не иссякнет. Огромный черный волк мчался по узким переулкам, проскакивал дворы, а широкие площади огибал за дворками. С пасти срывались темные капли. Он облизнулся на ходу. Приятная тяжесть в желудке быстро рассасывалась, ноги несли всё так же стремительно и легко. В голове теснились горячечные мысли: убить, разорвать горло, напиться горячей крови и сожрать ещё живую трепещущую печень. Но наверх упорно пробивалась слабая, но ясная мысль: найти человека, который может превращаться в ворона, без магии, как превращается и он из двуногого. На белом свете есть перевертни, здесь называемые оборотнями, которым принимать и личину так же просто, как другим перепрыгнуть канаву. Набегавшись без толку, он вернулся в их комнату и завалился без сил на ложе. Усталость нахлынула как морская волна, и тут же дверь распахнулась. Через порог шагнул Олег. В коридоре осталась молодая женщина с живыми чёрными глазами, стройная, полная жизни, с развитой фигурой. В мужской одежде, в сапогах в пыли. Она смотрела на Мрака со страхом и странным ожиданием. Густые черные волосы крупными волнами не спадали на плечи, закрывали лоб. Черт! выругался Мрак. Научился же подкрадываться бесшумно. Твои уроки, сказал Олег. Где шлялся так долго? А куда дел Таргитая? ответил Олег вопросом на вопрос. Он кивнул женщине. Этого черного медведя зовут Мрак. Не бойся его, очень. Мрак это Кора. Она знала мужика, который знал словом я был близок до да что толку. Он рухнул на лавку с таким видом, словно из него вынули все кости. Лицо осунулось, замученное. Женщина выглядит лучше. Похоже, Олег не спал обе ночи, да и не ел. Мрак с сомнением посматривал на женщину, которую Олег назвал Корой. Если не могла покормить волхва, то на кое она вообще? Волк тоже мужчина, хоть и не совсем настоящий, а мужчине надо есть как следует. Женщина вошла со осторожной грацией, села рядом с волхвом, подпёрла его плечом. "Я того уже не отыскал следа", буркнул мрак. "Другие отыскали", сказал Олег потепенно. Мрак насторожился. "Кто?" "Не знаю, похоже на один и тот же почерк. Я чуть-чуть не успел ухватить след, тоже оборвали. Застал ещё тёплые трупы". Боюсь, что и здесь то же самое. Он безсильно уронил голову. Мрак ощутил, как гора рухнула на плечи, пригнула. Так-так. А что узнал про Алисте? Мне сказали, что некий могучий колдун этой ночью уже вломился в его жилище. Ну-ну. Мрак. Он успел сказать только это. Оборотень посмотрел на него понимающе, даже с уважением. Подумал, хлопнул себя по лбу. Постой, постой. Неужто ещё кто-то, кроме меня, вламывался? Помню, выбил двери. Там ещё двое кинулись. Нет, двое были потом, а сперва я гнался за одним в красных портках. Помню ещё уши, как у лося. Потом и гнался. Да разве вспомнишь, что у Дикого зверя на уме? Мрак сел на другую лавку, погрузился в задумчивость. Кора, не понимающе, смотрела то на мрачного человека, то на красноголового героя. А о каком звере он говорит? Олег буркнул отстранённо. Он сам выбегал ночью, подышать свежим воздухом. Кора ахнула, остановившимися глазами смотрела на сгорбившегося оборотня. Тот сопел, молчал. Она пихнула Олега. Не спи, это был он, не понял? Олег вздрогнул, смотрел не понимающе. Как это мог быть он? Ты же слышал, он выбивал двери. Нет, нет, тот говорил про колдуна. Она зябко повела плечами. Без того огромные глаза стали ещё больше. А он правда может превращаться в волка? Не превращаться, а перекидываться. Превращаются только маги, а перекидываются без всякой магии. Она снова зябко повела плечами. Какая разница? Люди не умеют становиться волками. Значит, он маг. Не маг. Стой, стой. Здесь такое дурачество, что если на их глазах обернуться волком, то и человеком перестанут считать. Или вовсе колдуном обзовут. Голос её стал ядовитым. Да, такой здесь странный народ. А укради что, вовсе вором сочтут. Олег подхватился, перевернув стол. Мгновение ока оказался перед мраком. "Вспоминай, вспоминай всё!" Мрак тряхнул головой. "Это я колдун. Я залил кровью всю улицу. Что за брехливый народ пошёл?" Да и улица всего-то из десяток дворов, если не считать, конечно, два караван-сараи и три барака. Ну базар там еще. У меня в голове что-то двоится или троится. Мне кажется, что я вламывался в три двери, чего не может быть, конечно. Может, уверил Олег убежденно. У тебя как раз такое и может. Ты можешь вспомнить где? Мрак с сомнением пожал плечами. Постараюсь. Хотя в человечьей личине все по-другому. Неожиданно Кора снова подала голос. Можно и без него найти? Если он хоть в половину такой же зверь, как ты, то вряд ли успели замыть кровь по всей улице. Улочки, как он говорит, не считая караван-сараев, бараков, базаров и площади. Мрак посмотрел на неё, потом на Олега, снова замедленно повернулся к ней. Ты о каком звере? Этом, что ли? Он указал на Олега. Кора распахнула невинные глаза. Разве не он у вас самый свирепый? Олег поднялся с недовольным лицом, посох прыгнул ему в руки. Пойдём. Если этим колдуном в самом деле был наш смиренный мрак, то не то, что кровь замыть. Они ещё и все трупы не убрали. Даже если на уборку согнали все бараки и караван-сараи. Мрак не двигался с места, лицо оставалось хмурым. Сегодня последняя ночь, Олег, Таргитай не вернулся. Рано отпустили одного. Женщина смотрела то на угрюмого оборотня, в котором от волка было больше, чем от человека, то на красноголового варвара, всё ещё непонятного. Хотя до этого каждого мужчину видела насквозь, будь это знатный простолюдин или служитель храма. Кто такой таргитай? Мрак проигнорировал. Тёмные каком-от глаза смотрели требовательно. Олег пробормотал: "Значит, искать ещё и таргитая?" Здесь притонов не счесть, а нравы, он покосился на кору, очень вольные. Здесь много и темниц, сказал мрак зло, и тюрем, и всего злого. А он такой тонкошкурый. Кора пристально смотрела на человека волка. У него оказывается сердце куда мягче, чем у красноголового варвара, у которого даже от имени веет холодом. Пойдем искать, сказал Олег, поморщившись. Хотя я уверен, что он где-то среди баб. Даже знаешь, же мы всё как с гуся вода. Просто как бы не забыл, ради чего мы вообще здесь. Они пошли к двери. Олег бросил через плечо: "Кора, спасибо за помощь. Твой дом через две улицы". "Это я помню", сказала она сердито. "Целый ещё там двери или твой друг вышиб, я ухожу. Но если хотите найти своего друга, я бы советовала зайти во дворец правителя". Мрак посмотрел остро. "Почему?" Там появился могучий варвар с севера. Оба смотрели недоверчиво. Олег сказал раздражённо: "Откуда ты знаешь? Мы ведь ехали вместе. Ты был так погружён в свои мысли, наверняка очень умный. У тебя даже слюни текли, что не замечал встречных, с которыми я перекидывалась словами, а среди них были очень интересные мужчины. Теперь я это вспоминаю хорошо." Зря я не заинтересовалась сразу. У правителя появился гость, золотоволосый варвар, который взялся защищать его от близкого врага. Он! – вскрикнул Мрак. Кто еще бросится вот так защищать? А это Торгитаим. Много видел от тебя дурости, но такой. Он не спорил, когда Коров вскочила в седло и поехала с ним рядом. А волк пусть снова погружается в благочестивые мысли. Луна пошла на убыль, светила едва едва. Звёзды вообще не могли осветить даже небо. Мрак всматривался в темноте в дома. Одни двери на одной петле, в других свежие дыры, третьи перекосились. На одном мрак и вовсе заметил следы острых зубов. Олег показывал на каждую пальцем, что-то говорил молодой женщине и всякий раз кивал на мрака. Мрак хмурился. Если так, то не скоро отощут нужную дверь. Но скорее всего Волх просто брешет. Нельзя же на него сваливать все драки и попойки. Он лишь искал в ночи следы мудреца. Как? Олег не поверит, но волчий чутье, не сравнимое с людским, могло уловить знакомый запах. Все-таки с Аристеем общался, когда тот вывел с острова Буяна. А что кого-то загрыз и чьи-то двери вышиб? Так явно было по дороге. Может быть, сами виноваты. Он просто привык давать сдачи. Конечно. по своей подозрительности заранее. Мрак насторожился. Олег и Кора придержали коней. В ночной тиши впереди слышался стук копыт. Кто-то уверенный и сильный скакал навстречу. Мулыжники стонали под ударами железных подков. Рука мрака легла на секиру. В следующем мгновении из-за дальнего поворота выметнулся огромный всадник на огромном коне. За ним развевался тёмный плащ, похожий на крылья неведомой ночной птицы. Багровые снопы искр со злым шипением вылетали из под подков. Садник нёс себя страшно, хотя один, а их трое, и уже по этому мраку знал, сказался отвращением. За раза до последнего тянул. Ты прав, у девок явно. Хора с удивлением наблюдала, как всадник, могучий и гордо сидящий, не всякий бы начальник так сумел бы, вдруг со счастливым щенячьим визгом разбросал руки. Словно хотел обнять весь мир. Мрак, Олег, как же я без вас соскучился. Где пропадали? Скотина, ответил Мрак. Где пропадал ты? Ладно, можешь не отвечать, твои штучки знаем. Хоть узнаю что-нибудь. Таргитаян, не слезая с коня, попытался обнять Мрака, затем Олега. Коре кивнул подружски. Улыбка его была такая, словно привык к массовому появлению женщин с Олегом. Ой, много узнал. Чего только не узнаешь во дворце? Какого упряя тебя туда попёрло? Подружился с ихним князем, добрый дядька. Похож на деда Назара. Мрак прервал. Что узнал? Много, мрак. Столько, что голова пухнет, хоть обруч набивай. Теперь понимаю, почему тут здесь многие носят обручи на головах. Только ничего для нас не узнал, мрак. Мрак сплюнул, а Алекс спросил ревниво: "Где такого коня украл?" Не украл подарок. Я взялся защищать князя от злого варвара. Ой, Олег, хорошо, что ты пришёл. Тут такое странное дело. Этим варваром, оказываюсь, я сам. Мрак нахмурился. Он не понимал, но и не собирался ломать голову. Олег отыскался. Вот пусть и мучится с таргетаем, как медведь с рыбой. Ему разбираться с загадками, заговорами, хитростями врагов как-нибудь на досуге, отрезал Олег. А сейчас надо отыскать аресты. Поехали. Приехали, ответил в тон ему Мрак. Их кони, как чуили, остановились у ворот их постоялого двора. Коры весело верещали песенку, готовя в большом деревянном корыте воду для купания. Невыры жадно хватались со стола то, что приготовила в одно мгновение, нахваливали. Золотоволосый воин хвалил жаром. Мрак вскользь, Олег помалкивал. Она предпочла расценить это как то, что он считает её своей женщиной, а свою перед друзьями хвалить неудобно. Горницу заволокло горячим паром. Девки из корчмы носили воду вёдрами, наполняли корыта. Кора лила душистый настой из хвои, конюшины и ромашки. Запах шёл мощный, бодрящий, свежий. Таргитай наровил влезть первым, но мрак движением руки загнал в корыто Олега. Тот набегался больше всех. Да и грязи на нём, будто только что из болота. Так что пусть первым пробует мочалку и когти этой хитрой. Бабы все хитры, девки. Если у неё когти отравлены и сам виноват, пусть почувствует на своей шкуре первым. Волк закрыл глаза, его тёрли и мяли, соскрёбывали грязь и лохмотья обгоревшей шкуры. Мочалка грубая, кожа горела, руки коры умелые и сильные. Он чувствовал, как уходит усталость, а с горячей водой в тело впитывается жизнь. Её пальцы разминали ему мышцы. Ей нравилось разминать, чувствовал. Но разминая, она как бы вбивала добавочную мощь в его измученное тело, что уже не чувствовал себя измученным. Потом Кора загнала в корытом рака. Он не пикнул, знал, когда власть ускользает из рук. Ежели каждая жаба в своём болоте князь, то и каждая женщина в доме царица. И она лучше знает, что делать с подданными. Мрак только скрипел, когда Кора отбросила мочалку и взялась за конскую скребницу. Она сама раскраснелась, разрумянилась, впервые чувствуя себя нужной и необходимой. Эти трое грязью заросли, по запаху за версту слышно. Волосы у всех троих одинаково серые. Уже и забыла, у кого какие. Такие, если и моются, то условно боятся утонуть в пригоршнях воды. Дуют и расфыркивают так, что труд лица едва влажными ладонями. Олег первым покинув корыто, еще разок перекусил и сказал непреклонно: "Пора, а то в самом деле следы за труд". "Троеем?", спросил Мрак. Олег колебался. "Ты прав, мы за пять ночей не осмотрим все выбитые двери, которые ты выломал за одну. Предлагаю разбежаться снова, только на эту ночь, прочесать город, а к утру сойтись на постоялом дворе". Четверо. Да-да, таргейтаев четверо, у нас больше шансов. Мрак пробурчал. Опять расставаться. Ну да ладно, ночь уже повернула к утру. И дальше городских ворот чур не бывать.